Уважаемая Ганория Кляйн, боюсь, что мне трудно будет объяснить моё поведение прошлой ночью и хоть в малейшей степени добиться прощения. Как вы заметили, я был очень пьян и вёл себя как дикий зверь. Могу сказать, что меня не просто потряс мой поступок. Я также изумлён, и, наверное, не меньше вашего. Я не в силах объяснить его Да полагаю, что вас и не интересуют пустые рассуждения и неправдоподобные гипотезы относительно моего здоровья. Хватит и того, что я напал на вас, ни к чему еще докучать вам. Однако я должен написать вам это письмо и выразить, без какой-либо надежды на доброжелательный прием, мои смиренные и очень искренние извинения. Хочется верить, что я не слишком сильно ушиб вас. Если я причинил вам боль, то уверяю вас, что моё раскаяние мучительнее и больнее самого крепкого удара. Я даже не могу понять, что на меня нашло, и в равной мере не способен догадаться, как вы теперь ко мне относитесь. Вряд ли имеет смысл говорить, что я не испытываю к вам никаких враждебных чувств. Напротив, вы внушаете мне глубочайшее уважение. Не только потому, что вы сестра Палмера, но и потому, что вы это вы. Я горько сожалею, что лишился и боюсь навсегда вашего доброго мнения. Не стану продолжать это письмо. Надеюсь, что вопреки вашим предсказаниям, Мы снова увидимся, хотя, разумеется, я не осмелюсь предложить вам своё общество в обозримом будущем. Конечно, я не жду от вас ответа. Мне очень стыдно за моё возмутительное поведение. Искренне ваш, Мартин Линч Гиббен. Дорогая Ганори, Простите, что я вёл себя как зверь и сумасшедший. Я не могу предложить вам недостойного объяснения, ни извинения в общепринятом смысле слова. Я чувствую, что после вчерашней ночи отношения между нами перешли ту грань, когда извинение вообще уместно. Я хочу написать вам короткое и честное письмо в замен различных сожалений, не вполне искренних в данной ситуации. В прошлом вы вызывали у меня раздражение, даже откровенную неприязнь и отнюдь не без причин. С первого появления вы по непонятным для меня причинам начали держаться со мной враждебно, а в двух случаях намеренно нанесли мне прямой вред. Я не вижу, чем заслужил от вас подобные отношения. Сейчас у меня очень напряжённая и беспокойная пора, по правде сказать, очень тяжёлое и горькое для меня время, и я по крайней мере надеялся избежать безответственных преследований со стороны малознакомых мне людей. Конечно, я не утверждаю, что преследования, как я их называю, они могли быть результатом скорее недомыслия, чем коварства, хоть в малейшей степени оправдывают или извиняют мой поступок. А именно то, что я набросился на вас, повалил на пол и бил по голове. Я пишу лишь о том, что пришло мне в голову, когда я решил попросить у вас прощения, пишу о том, что кажется мне правдой. Бесспорно, Вы человек достойный моего уважения. Я это ясно вижу и понимаю при всей неприязнь к вам. Но в первую очередь вы заслуживаете, чтобы вам говорили правду. Я убеждён, что вы предпочтёте правдивое письмо условным и привычным извинениям. Надеюсь, что я не слишком сильно ушиб вас. Полагаю, что поскольку ваш жизненный опыт больше моего, вы не пережили серьёзного шока и не были чрезмерно поражены. Надеюсь также, что мы встретимся вновь, и этот инцидент может стать основой для того, чтобы мы поняли друг друга. До сих пор подобное понимание с обеих сторон явно отсутствовало. С добрыми пожеланиями М. Я запечатал письма Антонии и Джорджи и некоторое время размышлял, какое из трех посланий, адресованных Гонории и Кляйн, мне лучше выбрать. В результате с опасением остановился на втором варианте. Меня подмывало написать ей еще одно письмо, четвертое по счету, и я начал обдумывать, что я не могу какие неотразимые аргументы подобрать, но не смог найти подходящих слов. Они несомненно существовали, но какие-то безумные и скрытые во тьме. В конце концов, я решил больше не пробовать. Переписал второе письмо, запечатал его и отправился на почту. Туман рассеялся, вернувшись Я съел немного печенья и принял как лекарство виски с горячим молоком. И я чувствовал себя совершенно измотанным. Написав письма, я затратил больше интеллектуальных усилий, чем в работе над исследованием Сэр Эркюль Пуаро и военная кампания при Уандервош. Однако меня успокоило иррациональное чувство, что сегодня утром я неплохо потрудился. Я поднялся наверх, лёг в постель и заснул таким глубоким и мирным сном, каким мне не удавалось спать уже долгое время. Глава 18. Я мучился Прошло 2 дня, но я так и не смог решить, то ли мне уехать из Лондона, то ли увидеться с Антонией или Джорджи. Казалось, на этих двух женщин наложено табу. Написав им, я словно приготовился к каким-то действиям, какой-то новой драме или событию, но к чему именно, я и сам не знал, хотя постоянное напряжение и ожидание вызывали у меня боль. К тому же я очень ослабел и потерял аппетит. Стремясь забыться, я много пил, и от этого у меня сильно болело внутри. Я не мог ни лежать уютно в постели, ни чем-либо себя занять, когда вставал. Читать было просто немыслимо, а поход в кино чуть не довёл меня до слёз. Дважды я заезжал к себе в офис, разговаривал с Миттеном, распорядился по поводу одного-двух текущих дел, но сосредоточиться на всём, что там происходило, никак не мог. Я померил температуру, она была вполне нормальной. Я не понимал, что со мной творится, и лишь на третий день догадался. Александр позвонил мне перед отъездом в деревню, и мы несколько минут поговорили по телефону. Наши отношения пришли в такое состояние, что улаживать их казалось и невозможным, и ненужным. Мы просто отступили назад на прежние позиции и сделали это полуосознанно. Он был осторожен, печален, тактичен, а я замкнут, ироничен и недоволен. Вот так мы с облегчением расстались. Ещё меньшее удовлетворение я испытал от звонка Роуз Мэри, которая теперь вновь обосновалась в Лондоне и прямо-таки рвалась сивиться ко мне и наладить мою жизнь. Я почувствовал, что не выдержу прихода Роуз Мэри, её ясного взгляда и весёлых, как птичий щебет, расспросов. Она предложила мне помочь упаковать Минтоновский обеденный сервиз. И ряд других вещей, которые, по её мнению, нельзя доверять грузчикам. Я ответил, что она может это сделать, и добавил, что ещё не договорился о перевозке. Она сказала, что это даже хорошо, она знает отличную фирму и всё для меня устроит. Она прибыла через полчаса, и в деловой беседе мы согласились, что я должен как можно скорее перебраться на London's Square. Не дожидаясь, когда привезут мебель, я не желал наблюдать, как постепенно опустишается дом. Я был ей благодарен, и поскольку ей нравилось заниматься всеми этими делами без моего участия, поспешил удалиться. Закрывая входную дверь, я услышал высокий, чёткий голос Роуз Мэри. Она говорила по телефону и давала указания фирме Херроц, чтобы в мою квартиру немедленно доставили лучший образец раскладной кровати.